то постарайся разговорить его, спроси о Гартунге, Элмане. Но кто-то же должен знать, что связывало этих людей. Попробуй». Взглянув еще раз на часы и запричитав, что опаздывает, Флавия убежала, оставив Аргайла расплачиваться по счету. Через несколько секунд она вернулась, но только для того, чтобы попросить денег и вновь убежать. Редкая женщина решится ехать в аэропорт шарля де Голля на такси, если ее бойфренд, сделав озабоченное лицо, выдаст ей на целый день всего 200 франков. Щедрость не королевская. В оправдании Аргайлу можно сказать лишь то, что это были его последние наличные деньги. Поэтому Флавия взяла такси только до вокзала, откуда ходили электрички в аэропорт, и долго блуждала по полутемным подземным коридорам, пытаясь понять, где же в этом мавзолее прячут поезда. Когда она, наконец, нашла электричку, искусно закамуфлированную торговыми палатками и кожевенными лавками, у нее уже не было ни малейшего желания наслаждаться музыкой, доносившейся с противоположной стороны платформы. Флавия вспотела от волнения. Учитывая ее и не так уж очень свежее состояние, это было совершенно не кстати. «Если я не смогу принять душ в течение ближайших часов»,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 «Бизнесмен, политик, возраст семьдесят с небольшим», — скупо охарактеризовала француза Флавия. «Француз?» «Да. Мне кажется, я слышал его имя в новостях». «Ему вручена большая европейская награда, и об этом много говорили». «Ну точно», — сказал Элман, — «так и есть». Он подумал с минуту. «Да, верно», — сказал он наконец. «Что именно?» «Я действительно слышал его имя в новостях».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 Содержится приют для голодающих детей. От голода у многих из них наблюдается задержка умственного развития. Если детей не удается вылечить на месте, мы забираем их в Швейцарию и устраиваем специализированные клиники. Конечно, это капля в море, и деньги, которые я получаю от отца, получал. Это лишь молекула в этом море. Теперь и того не будет. Полагаю, отец написал завещание в пользу экономки.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 Если хотите, можете взглянуть на отметку в моем паспорте. Деревня, где я пробыл последние две недели, находится в такой глуши, что я просто физически не мог обернуться туда и обратно раньше, чем за пять дней. Но и без того у меня железное алиби. Отец просто не располагал такой суммы денег, ради которой стоило бы убивать. «Я вам верю», — сказала Флавия, немного смягчившись. «А что вам известно о финансовом положении отца?»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 Флавия приняла ванну, рухнула в постель и отключилась, настолько, что со стороны ее можно было принять за труп. Правда, к тому времени, когда вернулся Аргайл, она уже свернулась калачиком и сладко посапывала, как медведица, устроившаяся на зимовку. Как не хотелось Аргайлу растолкать ее и рассказать новости, он все-таки удержался от этого, понимая, что ей необходимо как следует выспаться. Он сел на стул возле кровати и стал смотреть на нее. Разглядывать спящую Флавию было одним из самых любимых его занятий. Все люди спят по-разному. Кто-то ворочается сбоку на бок и что-то бормочет, кто-то впадает в детство и даже засовывает пальцы в рот. Третьи, к которым принадлежала Флавия, спят абсолютно спокойным сном, но стоит им проснуться, как они мгновенно заряжаются энергией и начинают проявлять бурную активность. Глядя на спящую Флавию, Он как будто и сам отдыхал. Насмотревшись на нее, Джонатан решил пойти прогуляться. Сегодня он был очень доволен собой, потому что справился с поручением Флавии – разговорить Рукселя. В беседе с Жанной Арманд он обмолвился, что принесет картину на следующий день. По умолчанию предполагалось, что он принесет ее домой к Жанне. Однако теперь Джонатан решил прикинуться, будто имел в виду совсем другое.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 но многие виллы все же уцелели, как напоминание об увлечении англосаксонской модой на регулярные сады, тишину, уединение и покой. Вилла, которую приобрел Руксель, была построена в последнее десятилетие XIX века и представляла собой смесь деревенского стиля с модерном. В подражание старине ее окружала высокая стена с железными воротами. Аргайл позвонил в звонок,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 надевает в воскресенье все самое лучшее и являет себя миру чистым и душистым. И если в общественной жизни Руксель проповедовал ценности близкие французам, то в одежде он явно перемещался на английскую территорию или, как минимум, в офшорную зону. На нем были очень дорогая куртка, брюки со стрелками. Но на свитере Аргайл разглядел одну очень маленькую дырочку.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 Неудивительно, что он решил попробовать себя в политике Его голос вызывал доверие Он, как хорошо настроенный инструмент, мог по желанию своего обладателя выражать любые эмоции Конечно, ему было далеко до голоса генерала де Голя, который завоевывал сердца слушателей, даже когда они не понимали ни единого слова Аргайл еще не знал французского языка, когда впервые услышал речь генерала но так же, как все, мгновенно ощутил магнетическую власть его необыкновенного голоса. Голос Рукселя не имел над людьми такой власти, однако звучал не менее убедительно, чем голоса других французских политиков. Аргайл помог Рукселю найти еще несколько сорняков, после чего еще раз извинился и объяснил, что решил вернуть картину побыстрее, поскольку торопится в Рим.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 потому что рядом висело произведение соцреализма «Съезд третьего интернационала». Руксель обладал своеобразным чувством юмора. Ни одного шедевра, но все работы достаточно приличные. Они были развешаны по стенам бессистемно, однако Аргайл сразу заметил наметанным глазом, что одного полотна не хватает. Пока англичанин осматривался, Руксель взял с мраморной каминной полки колокольчик, И позвонил. Через минуту в кабинете появилась Жанна Арманд. Да, дедушка? – спросила она, и только потом заметила Аргайла. О, привет! – небрежно бросила она. Аргайла задела ее холодность. Они расстались вполне довольные друг другом, и он ожидал, что она хотя бы улыбнется ему. Может быть, она тоже плохо спала в тот вечер, подумалось ему. Пожалуйста, кофе, Жанна. сказал Руксель. «Две чашки». И снова переключился на гостя. Внучка вышла, не вымолвив ни слова. Аргайл не знал, как это понимать. В обращении Рукселя к внучке прозвучала жестокость, граничившая с грубостью. Контраст показался особенно резким, когда, выпроводив Жанну, Руксель благожелательно улыбнулся Аргайлу и придвинул его кресло поближе к камину. «А теперь, дорогой сэр, рассказывайте». Я сгораю от нетерпения услышать, каким образом картина опять вернулась ко мне. «Кстати, она цела?» Аргайл кивнул. «Да, а если еще учесть, что ее швыряли на пол в зале ожидания на вокзале и прятали под кроватью, то состояние ее можно назвать просто отличным. Если хотите, можете взглянуть и убедиться сами». Рукселли смотрел картину и еще раз выразил благодарность.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 «Господи, конечно, нет. Я не собираюсь беспокоить полицию. Я переговорил с одним из них, когда картина пропала, и он посоветовал мне не тратить время попусту. Теперь же, когда картина вернулась ко мне, обращаться к ним тем более бессмысленно». Вошла Жанна с подносом и поставила на стол кофейник, сахар, молоко и три чашки. Руксель сдвинул брови. «Что это? Я сказал, две чашки».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 сильно отличалась от той лакированной картинки, которую она недавно нарисовала Аргайлу. Он не увидел ни малейшего признака того, что ее здесь ценят и считают незаменимой помощницей. Ему не показалось, что Руксель обожает свою преданную внучку. Судя по его отношению к ней, она была здесь всего лишь секретаршей. Аргайл представил, как она должна страдать от того, что гость стал свидетелем подобной сцены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 Против того не было никаких фактов. Однако Аргайло потрясло суровое обращение старика с Жанной. Разумеется, в каждой семье свои правила, а сторонние наблюдатели склонны к чересчур поспешным выводам. Но Аргайло неприятно поразил контраст между ледяным тоном, адресованным внучке, и мягким теплым рокотом, предназначенным для гостя. Все-таки в нем погиб большой политик.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 но прозрачно намекнул, что если когда-нибудь Руксель надумает продать свои картины, он может обратиться к услугам очень опытного агента. Расставшись с Рукселем, он пошел по тропинке и, дойдя до середины, заметил в глубине сада Жанну Арманд. Нетрудно было догадаться, кого она ждет. И он помахал ей рукой. Женщина приблизилась. «Доброе утро!» — прохладно поздоровался Аргайл —